когда племя Иуды отошло от других племен и было вынуждено заключить союзы с ханаан -Нейнами. Авторы словно говорят, ведь даже их праотец Иуда был вынужден взять в жены ханаан преодолев суровые законы семьи в племенном союзе. Перед смертью Иаков благословил своих сыновей и предсказал их будущее. Пророчество Иакова, заключенные в поэтические строки, отражает положение отдельных племен, сложившиеся позднее. Бытие. Глава 49. Стихи с 1 по 28. Именно этим объясняется тот факт, что хотя Рувим являлся первенцем Иакова, ему не предсказывается главенствующее положение. Он потерял благоволение отца, когда вошел к его наложнице Валле и осквернил ложе отца. Главенствующая роль перешла к колену Иуды. Строфы, посвященные Иуде, самые пространные, в них ему обещается власть, авторитет, богатство и скипетр. Все это свидетельствует о том, что они были созданы не ранее правления царя Давида, когда скипетр действительно оказался у племени Иуды. Однако нельзя исключить и возможности более позднего возникновения или обработки. Поскольку после падения династии Давида в центре внимания авторов Библии оказалась идея пришествия Мессии, нового иудейского царя из племени Давида. Состояние общества после завоевания евреями Палестины отражено в строфах, посвященных Симеону и Левию. Их потомки должны были рассеяться по всему Израилю из-за той резни, которую братья устроили в Сихеме. Колено Симеона, наконец, воссоединилось с могущественным племенем иуды. Колено Левия не нашло места на уже завоеванной земле, и оно получало десятину за религиозные службы. Все повествования о племенах в известной мере отражают положение в Израиле в X веке до нашей эры. Строфам, в которых Иаков благословляет своих сыновей, предшествует благословение которое было дано им, сыновьям Иосифа, Ефрему и Манасии. Моносия был первенцем Иосифа. Он поставил его под правую руку отца, а Ефрема под левую. Правой рукой давалось большее благословение. Затем, скрестив руки, он положил правую на голову Ефрема, а левую на голову Манасии. Это благословение обеспечивало племенам Ефрема и Манасии те же права, что и племенам сыновей Иакова, причем преимущество отдавалось племени Ефрема. Повествование повествовании положение в Израильском племенном союзе. Вероятно, племена Ефрема и Моносии были ядром племенного союза, прибывшего в Ханаан с юга. К нему первым присоединилась колено Вениамина. Вениамин был сыном любимой младшей жены Иакова Рахили. Прибывшие ранее с востока племена происходили от старшей жены Иакова, Лии. Позже в союз вошли племена, которые вели свою родословную от наложниц Иакова. Ведущую роль в первой группе племен играла колено Ефрема, во второй — Иуды. После того, как племя Иуды во время царствования Давида получило первенство, племя Ефрема начало борьбу против него. Соперничество племен привело к расколу страны. В северных землях правило колено Ефрема, а в южной колено у Иуды. Вернувшиеся из Вавилонского плена евреи считали себя потомками Иуды. Иуду стали отождествлять с предтечей Мессии из дома царя Давида. Сказание об Иосифе Сказание об Иосифе, Бытие, главы с 37 -й стих второй, по пятидесятую, стих двадцать шестой, представляют собой одну из прекраснейших новелл в мировой литературе. Оно во многих отношениях отличается от вышеупомянутых повествований. Если последние складывались на основе различных традиций множество племен и лишь после редактирования стали представлять нечто целостное, то пространный рассказ об Иосифе отличается не только своей формой, но ну и тем, что первоначальная запись его неоднократно перерабатывалась и дополнялась. Иосиф был любимцем своего отца Якова, чему завидовали и за что ненавидели его братья.